Глава 3. Я замечаю Каина в кафе Newsfeed в корпусе Джонсона, где мы договорились встретиться, и машу ему рукой. При виде меня он улыбается, и я в очередной раз отмечаю, насколько же он красив. Каин покупает кофе и отчаянно сигнализирует в попытке узнать, хочу ли и я чашечку. Я киваю и, добравшись до него, получаю макиято. «Без сахара, верно?» Впечатлена, что он запомнил. Мы находим столик, где можно попить наш кофе, и ждем Уита с Мэрри Голд. И, конечно же, обсуждаем обнаруженное вчера тело. «Где, думаешь, ее нашли?» спрашиваю я. Библиотеку я знаю плохо, бывала здесь всего пару раз. Этого я и не могу понять, отвечает Каин. Мы слышали крик, значит, она была недалеко от зала бейца. Но все соседние комнаты сразу обыскали. Возможно, крик вовсе не имеет отношения к телу. Он хмурится. Справедливо его Крик мог быть, как говорят в детективах, он делает театральную паузу, ложным следом. Я улыбаюсь. И всё же ничего себе совпадения. Пуска в литературных сюжетах совпадения не приветствуются, они иногда случаются в реальности. Кайн замечает газету на соседнем столе, извиняется и встаёт. Возвращается уже с «Бостон Глоуб» и садится рядом, разложив газету между нами. На всю первую полосу напечатана статья о трупе в библиотеке. Мы читаем ее, сидя плечом к плечу и попивая кофе. Оказывается, тело обнаружили в галерее «Шаванна», где происходили приготовления «Шаванна». к запланированному на следующий день мероприятию женщину звали Кэролайн Полфри. Для меня, австралийки, имя ничего не значит. Но вот Каин бормочет: "Брахман в смысле корова?" спрашиваю я, слегка смутившись. "В смысле социальный класс?" Каин объясняет, что семейство Полфри Происходит из рода брахманов, который входит в бостонские традиционные элиты. Они богатые? Дело не только в богатстве, говорит Каин. Брахманы играли ключевую роль в истеблишменте восточного побережья. Они и культура сами по себе. Наверняка в Австралии есть свой эквивалент. Старые семьи, которые престижны только потому, что сами так утверждают. Я улыбаюсь. На ум приходит Маргарет Уинслоу из совета директоров стипендии Синглера, которая ужасно гордилась тем, что была австралийкой в шестом колене. В стране, где обитает одна из старейших мировых цивилизаций, с шестью десятками тысяч лет истории коренных народов шесть поколений это бледный повод для бахвальства. И тем не менее, Маргарет многого добилась, произнося патетические речи о своём прапрапрадедушке и о земле недалеко от Ога-Ога, которую он в XIX веке облагородил и возделал. Земле которая принадлежала Вера Джури. Возможно, отвечаю я. Но я в таких кругах не вращаюсь. Думаю, что в этом и смысл. Они не пишут, что за мероприятие было запланировано в галерее Шаванна, спрашиваю я, пробегая глазами по статье. Почти ничего. Он указывает на нужное предложение. Её нашёл уборщик, так что галерея к тому моменту уже была пуста. — Интересно, знали ли её Уитт и Мэриголд? — Легки на помине, — кивает Каин в сторону входа в кафе, куда подошли наши товарищи. Он машет им рукой. — Мэриголд замечает нас, хватает Уитта. и тащит его к нашему столику. Её глаза горят, на щеках пламенеет лихорадочный румянец. Она бросает взгляд на газету. Видели уже? Да, вы знали? Я нет, а Уит знал. Ну, не совсем, протестует Уит. Она работала в Рек. Это что такое? Местная газетёнка. Уит пожимает плечами. В основном новости искусства, иногда какая-нибудь статейка. На первом курсе я для них однажды писал, и тогда пересекся с Кэролайн. Ты пишешь, спрашиваю я, про себя удивляясь, почему он не упоминал об этом раньше. Я много чего пробовал за студенческие годы. А статья была о футболе. Я бы и не стал называть это литературой. Эта связь, пускай и поверхностная, делает ситуацию, в которой мы оказались, чуть более реальной. Я смотрю на Уитта, кажется, он менее равнодушен к происходящему, чем пытается показать. «Ничего интересного не слышал?» Он вновь пожимает плечами. Слухи о бывших один парень никак не мог отпустить её. Кто? спрашивает Мэри Голд. Имя знаешь? Он студент, где Выдохни, Шерлок, останавливает уид поток вопросов. Ты за кого меня принимаешь? Ну, я подумала, что я пойду допрашивать людей на Панихеде, чтобы ты потом ворвалась и осуществила гражданский арест. Я смеюсь, Мэрри Голд закатывает глаза. Уит и Мэрри Голд решают не брать себе кофе. Кайм и я допиваем свои напитки, и мы вчетвером направляемся в библиотеку, где узнаем, что зал Бейтса, как и весь второй этаж, закрыт. Лестницу караулит охранник. Комната карт полна народу, Там крутятся изгнанники из зала Бейца, журналисты и даже парочка полицейских. В любом случае, кофе мы уже попили. Неужели нашли ещё один труп? Уит неуверенно шагает в сторону лестницы. Охранник недвусмысленно предлагает проходить дальше. Кажется, сегодня мимо, вздыхаю я. Но мы же хотели обсудить наши книги, протестует Мэри Голд. Я встречаюсь взглядом с Кайном. Разве вы же с Уйтом книги не пишете, напоминает он ей. Вы нас вдохновили, улыбается Мэри Голд. Я не могу не улыбнуться в ответ. Уйт не выглядит особо воодушевлённым. Есть что-то очень американское в улыбке Мэри Голд. Она широкая, быстрая, оптимистичная. Так и представляется на фоне развивающейся звездный флаг, слышится запах яблочного пирога. Улыбка у Уита похожая, а у Кайна другая. Медленная, с каплей иронии, почти не размыкая губ. Тем не менее, во время разговора все трое улыбаются. Вот оно, наше отличие, думаю я. Австралийцы не умеют улыбаться и говорить одновременно. Конечно, если не пытаются лгать. Тогда улыбка появляется невольно это признак лжи. О чём размышляешь? спрашивает Каин, разглядывая меня с любопытством. Я рассказываю. Ух ты! Откуда взялась такая мысль? Мэри Голд явно не понимает, обижаться ей или нет. Извини, это писательское. Интересно. Продолжая изучать меня, Каин наклоняет голову, и я тут же улыбаюсь. А как ты понимаешь, когда врет американец? Не знаю. Может, вы не умеете врать? Теперь охранник смотрит на нас со злобой. Очевидно, ему не нравятся наши праздные шатания, и, возможно, он услышал наш разговор. Одновременно мы одариваем его улыбками. Можем зайти в какую-нибудь бургерную у площади, предлагает Уит. Научим Фредди нормально улыбаться на случай, если ей придётся устраиваться в Макдоналдс. Я писатель, отвечаю. Так что вероятность не маленькая. В это время дня в Бостонской бургерной на Бойлстон-стрит тихо. Заведение открылось всего пару минут назад, а время обеда, сулящее толпы, ещё не пришло. Мы занимаем стол и заказываем луковые кольца с начос. Мэри Голд тут же интересуется, как поживает девушка с Фрейдом. Придумала для нее любовный интерес? Нужен кто-нибудь жутко сексуальный. Она не станет довольствоваться обычным мужчиной. У него должны быть перспективы и портфель акций. Серьезно? Удивительно, что Мэри Голд, девушка с татуировками и пирсингом, выставляет такие традиционные, даже финансовые, требования. Она пожимает плечами. «Сердце не прикажешь?» Я бросаю взгляд на Уитта с Кайном. Никто из них не комментирует происходящее. После еще нескольких вопросов от Мэри Голд Я рассказываю о романе, который начала писать. Обычно на этом этапе я не делюсь своей работой. Но эта история начинается с группы людей, объединённых криком. Так что в данном случае поделиться кажется правильным, даже необходимым делом. Имною овладевает вдохновение. Мне хочется разговаривать о книге, обсуждать возможные сюжетные повороты. Уит и Мэриголд тут же делятся своими мыслями. Мэриголд болтает с энтузиазмом. Уит вставляет шуточки, комментируя историю, они подбрасывают мне идеи для диалогов. Каин говорит медленно, с определённой целью. Спрашивает о предвествовании, времени, сюжетных арках. Его вопросы придают форму облаку слов, возникшему у меня в голове. Его интригует мой метод. Тот факт, что я не продумываю сюжет заранее, но в его голосе нет осуждения. И я пытаюсь объяснить свой метафорический автобус и не выглядеть при этом сумасшедшей. Каин показывает свой сюжет сложную блок-схему, которую он составил на ноутбуке. И объясняет лейтмотивы и побочные линии, идущие от завязки. В блок-схеме есть что-то прекрасное. Она словно паутина, свитая, чтобы поймать историю. Я очарована ею, и мне несколько жаль, что моя работа не начинается с таких прекрасных узоров. Книга Кайна рассказывает о бездомном мужчине по имени Айзек Хармон, который обитает у Бостонской публичной библиотеки. Из человечного сердца романа вырастают ниточки предыстории, самопознания, комментарии о состоянии нашего общества. Его план описывает узлы места, где одна ниточка встречается с другой, где они сплетаются воедино или вновь разрываются. Я спрашиваю о первоисточнике его истории. Где он нашёл Айзека Хармона, вокруг которого и вьётся паутина? В 15 лет я убежал из дома, оказался в Бостоне и пару недель жил на улице. Ты убежал? Почему? спрашиваю я. Обычная подростковая мелодрама, отвечает он. Я продержался всего 2 недели. И то благодаря тому, что я встретил Айзика. Он уберёг меня от настоящих неприятностей и помогал с едой, чтобы я не погиб от голода до того, как решусь вернуться домой. Родители, наверное, жутко волновались. Он смеется. «Нет, они думали, что я поехал отдыхать с другом. Злились, но не волновались. Так что мой большой поступок не оказал нужного эффекта. Но зато я встретил Айзека». «Вы еще общаетесь?» – спрашивает Мэри Голд. Глаза Кайна на мгновение темнеют. Какое-то время он думает, затем отвечает. Он звонил мне иногда. Мы встречались, я угощал его бургерами. Мы разговаривали. 5 лет назад он погиб. Мне жаль. Я инстинктивно понимаю, что речь не о случайной смерти. Как он погиб? Тут же спрашивает Уит. будто интересуясь, где Каэн купил свои ботинки. Его закололи ножом. «Ох, черт!», – вырывается Уитта. «Его убили?» Мэри Голд скорее заинтригована, чем шокирована. Каэн кивает. «Полиция, похоже, верит, что это была междоусобица. Я знаю только потому, что у Айзека в кармане. Нашли бумажку с моим номером и адресом. Полицейские решили, что я его родственник. Уыт качает головой. Сурово, дружище. Получается книга об Айзике. Осторожно спрашиваю я, неуверенная, что Каин хочет об этом говорить. Да, он об этом пишет, но слова записывают в одиночестве. Это личное. И у тебя есть время подготовиться к тому моменту, когда читатели узнают твои мысли. В каком-то смысле да. Он кладёт ложку фасоли и сыра на слишком маленький чипс. Часть про него, часть про меня, а часть я просто выдумал. Волшебная формула, говорю я. Каин улыбается мне, и я вновь отмечаю, какой же он красивый. «Его нашли? Человека, который убил твоего друга?» Мэри Голд все любопытно. «Нет». «Как грустно». Мэри Голд смотрит на него пристально. «Тебя это беспокоит?» Каин задумывается над вопросом. «Наверное». Но больше меня беспокоит, что он умирал мучительно. Один, в холоде. Он скрещивает руки на груди. Азик бывал... грозным. Его убийца мог испугаться, а может, был под кайфом или просто зол. На улицах полно испуганных, больных и злых людей. Мне становится интересно... Что же он успел увидеть за те две недели? Но я не спрашиваю. А таком человек должен рассказывать, когда захочет сам. В домах тоже полно испуганных, больных и злых, отмечает Уит. Каин бросает на него быстрый взгляд. Уит морщится. Прости, дружище, я не то имел. Нет, ты прав. Он печатает что-то на ноутбуке. Хорошая фраза. Не против, если я её использую. Я смеюсь. Каин тыкает в меня пальцем поверх экрана. Не притворяйся, что так не делаешь. Я, по крайней мере, спрашиваю разрешения. Мэри Голд ставит локти на стол и подпирает подбородок руками. Так что мы будем делать с Кэролайн Полфри? В смысле, что будем делать? Удивляется Уит. Но мы же не можем притворяться, что ничего не произошло. В нескольких футах от нас убили человека. Это всё меняет. Уит осторожно берёт луковое кольцо, покрытое сыром и сладким соусом барбекю. Если что-то и заставит нас раскрыть свои супергеройские персоны, это оно. «Мэрри Голд, в тот день в зале Бейтса было много людей», — мягко добавляет Каин. «Мне просто кажется неправильным ничего не делать. Мы ведь слышали, как она умирала». Мэрри Голд отвечает совершенно искренне. «Не понимаю, что мы можем сделать?» — признается Каин. Что, если убийцу Кэролайн никогда не найдут? Голос Мэри Голд дрожит. Мы слышали, как она кричит. Кричат о помощи. И мы слышали, как она кричит. Дорогая Ханна, читается хорошо. Мне кажется, я узнал персонажей достаточно, чтобы заинтересоваться историями их жизней. Думаю, ты добилась идеального баланса. В них проглядывает нечто большее, чем было изначально. И мне вновь понравилась последняя строка. Она запоминается и пугает, особенно если раньше слышал, как люди кричат. Небольшая проблема с терминологией. Американцы обычно не говорят спать на улице. Это понимают из контекста, но такое странно слышать от персонажа американца. Хотя термин неплохой, не такой печальный, как быть бездомным, подразумевающий возможность перемен. Относительно твоего вопроса о расстоянии между Гарвардом и Бостонской публичной библиотекой, Да, его можно пройти пешком, если ты немец. Все остальные сядут в такси, Uber или автобус. Если автобус, то под номером 57 или 86. Если метро, то по зелёной линии до Park Street. Это остановка через дорогу от библиотеки, на перекрёстке Boylston и Dartmouth. С пересадкой на красную линию до Гарвардской площади. Возможно, я пишу слишком подробно, но лучше я сообщу слишком много, чем слишком мало. Значит ли это, что площадь Копли станет центром действия твоего романа? Мне нравится, что ты отвела персонажей в бургерную на Бойлстон, хотя рядом есть множество других забегаловок. Прикрепляю список не особо дорогих. Также знай, что на площади есть две церкви: Троицы и старая Южная. Могу предположить, что Панихиды по Кэролайн могли проходить в любой из них или сразу в обеих. Прикрепляю несколько фотографий. Дай знать, если нужно сфотографировать интерьеры. В зависимости от времени года твоя четвёрка может встречаться у фонтана на площади или в отеле Fairmont. Но обеды там очень дорогие. Мне любопытно, как ты будешь двигать историю. Пока у персонажей нет особых причин заниматься расследованием. Когда я прочитал, что Кэролайн Полфри работала в газете Я на секунду подумал, что Каин мог её знать, или, может быть, она брала у него интервью. Но ты, кажется, решила не двигаться в этом направлении, или всё же решила. Извини, не хотел сомневаться в твоей истории. Прими это за комплимент. Я уже вовлечён в повествование. Нет ли новостей о том, приедешь ли ты в США? Мне очень приятно и даже весело быть твоим человеком в Бостоне. Но встретиться с известным автором лицом к лицу невероятно поможет моей репутации. Теперь к моим новостям. Оказывается, моя старая университетская подруга играет в теннис с Александрой Гейнсборо, литературным агентом Диана пригласила нас обоих на ужин. Возможно, я смогу убедить мисс Гейнсборо взглянуть на свой опус. Признаюсь, я немного нервничаю. Вполне вероятно, что бедные девушки до смерти надоели отчаявшиеся писатели, которые кидаются на неё во время еды. Как можно провернуть подобное? и не потерять лицо, особенно когда я готов на коленях умолять ее дать шанс моему роману. Не беспокойся, я не стану падать на колени, если не придется. Иными словами, скрести за меня пальцы. С осторожным оптимизмом, Лео.